Кэт смотрела, как завороженная. Фотоотдел вечерних новостей проверил свои архивы и обнаружил свадебную информацию этой пары. Кэт ее еще не видела. Интересно, как выглядела Салли Дональдсон. На мгновение Кэт попыталась представить живую девушку в тесном темном ящике под землей за ширмой. Как же узнать, что там происходит? Кэт снова стала смотреть в сторону кладбища. «Нет, не может быть, чтобы она была жива. Господи, только не это!» Мужчины в комбинезонах вернулись и унесли за зеленую ширму мешки с негашуной известью. Как поняла, ее репортаж теперь там, за ширмой. Именно там и драма, и чувства, и возможный кошмар. За ширмой откопают гроб и откроют крышку». Как выскользнула из толпы журналистов, которые продолжали забрасывать фолка вопросами, обошла их сзади и взяла ключи от служебного Форда у Эдди Бикса, который все еще оставался на своем посту в задней комнате с видом на кладбище. Потом быстро спустилась к дороге, села в машину, включила телефон и порылась в его памяти, выискивая нужный номер. Потом позвонила по указанному номеру. Через несколько минут ее соединили с абонентом. Резкий голос произнес... «Санитарно-эпидемиологическая служба. Мне бы хотелось поговорить с Барри Ливерстоком». Щелчок. Продолжительное молчание. Мобильный телефон барахлил. На линии появились помехи. Он отключился, включился, снова помехи. Секретарша удостоверилась, что Кэт на линии. Затем послышался голос заместителя директора санитарно-эпидемиологической службы. «Медлительный и печальный». — Ливерсток, — произнес он. — Мистер Ливерсток, это Кэт Хемингуэй из вечерних новостей. — О, вы как поживаете? Голос заместителя директора санитарно-эпидемиологической службы поднялся на несколько делений по шкале энтузиазма. Кэт ясно представила его. Самодовольный мыльный пузырь с редкими шелковистыми светлыми кудрями и распутной улыбочкой, широким и вульгарным обручальным кольцом. Однажды он наклонился к ней через свой огромный, как море, стол и предложил пообедать вместе. Она не приняла предложения, но и не отказала. Предпочла держать двери открытыми. — Прекрасно, спасибо, — сказала Кэт. — Вам понравилась статья о борьбе с загрязнением окружающей среды, вызываемым транспортом? О вашей компании «Заглоток свежего воздуха в Брайтоне»? — Статья великолепная. Я, признаться, не думал, что вы отведете нам столько места. — Я убедила своего редактора, что это действительно важно, — солгала Кэтт. Ее первое интервью для вечерних новостей из Сусекса пошло только потому, что в последний момент с пятой полосы была изъята статья, из-за которой газете грозило обвинение в клевете. «Вот почему я и звоню. Вы говорили, что при любой возможности готовы оказать мне услугу». «Да?» — протянул Ливерсток медленно, явно сомневаясь в ее заявлении. «Всего лишь маленькое одолжение». Последовало неловкое молчание. «Возможно, я смогу написать еще одну статью», — продолжала Кэт. Ливерсток не клюнул. Она почувствовала, возникшую на другом конце трубки, неожиданную холодность и обругала себя за то, что решила договариваться по телефону. Нужно было поехать и увидеться с ним лично. «Вы еще долго пробудете в своем офисе?» В четыре у меня встреча. Я могу подъехать через двадцать минут. Думаю, что это мне подойдет, — сдержанно произнес он. Офис Барри Ливерстока совершенно не вязался с обликом того серого административного здания, в котором он располагался. Он был большой и просторный, с видом на пирс-палас и море, усланный коврами василькового цвета. Мебель из тикового дерева, перед щегольским письменным столом маленький столик для совещаний. На стенах фотографии борзых собак, а над полкой с книгами ряд серебряных кубков и значков. На столе стояли фотографии в кожаных рамках, симпатичная женщина с двумя маленькими девочками, пара серебряных пресс-папье в форме борзых.